Глава семьсот семьдесят д е в я т Почему ты думаешь, что их отравят? – спросила а к е н а Хаджар, ведущий под руку принцессу, что для многих могло бы быть предметом не только для зависти, но и для ненависти, вышагивал поедва за летому волшебным светом коридору. Они возвращались обратно в зал, где собирались гости. Вскоре должен был начаться прием. А вместе с ним и приветственная речь его императорского величества Моргана. Потому что это самое простое объяснение, ответил хаджар и добавил, а значит самое верное. Но как можно создать яд, который одних заставит бездействовать, а других превратит в к л я т в у о т с т у п н и к о в Ведь смерть от нарушенной клятвы страшнейшая участь. Если бы я знал принцесса, то был бы либо уже мертв, либо стал властелином мира. А Кена слегка улыбнулась. Второй раз за вечер Хаджару было приятно. о б щ е с т в о Акены действительно было приятным, несмотря на то, что рыжая повелительница являлась без малого наследницей престола, она о казалась очень теплой и мягкой. И Хаджар имел в виду вовсе не ее тело. которое в свою очередь было бесподобно, а скорее нрав и душу. Кстати, что примечательно, оклят во отступниках Акена говорила так, как может говорить только человек собственными глазами видевший последствия такого поступка. Сам же хаджар прежде никогда не видел смерть, причиненную самой рекой мира, о лицетворением законов неба и земли. Тот эпизод с а р к и м е е й не в счет, и вообще довольно странно, что Хаджар вспомнил в такой момент о черноволосой полукровке. Если сон приснился вам четыре месяца назад, то и отравленные они были уже давно. Хаджар отсалютовал слегка шарашенным гвардейцам. Те на секунду даже забыли поклониться принцессе, правда, о п о м н и в ш и с ь грохнули. Ваше императорское высочество. и расплылись в галантных поклонах. Как они это делали, учитывая полный латный доспех, загадка по чище личности заговорщиков, хотя бы просто потому, что хаджару не составило труда сложить два плюс два и получить т а р а з о в Почему именно клан торговцев? Ничего сложного на самом деле в таком умозаключении не было. В деле замешан х е л ь м е р который спал и видел, как бы вывести т а р а з о в на чистую воду. К тому же клан торговцев эту самую воду постоянно мутил, да и с демонической энергией в их распоряжении все не так уж понятно. Ну а самым главным гвоздем в крышку ящика подозрений хаджара стал тот факт, что глава тарразов отсутствовал на приеме. Разумеется, тот не пришел просто потому, что обладал королевством чего-либо, но это ведь идеальное алиби. Заговор состоялся, императора убили, главы двух из пяти кланов на месте, а т а р а з о в нет. И ведь не подкопаешься. Вместе с ним и четырех других аристократов не имелось. Хаджар, если бы не сделка с повелителем ночных кошмаров и небольшая талика информации, и сам бы никогда не стал подозревать торговый дом. Логично, кивнула Кена, а затем слегка пригладила камзол Хаджара. Сделай, пожалуйста, лицо попроще и порадостнее. Ты ведь на приеме у императора с его драгоценной дочерью. Хаджар очнулся от своих мыслей. но было уже слишком поздно. В этот момент они вернулись в гостевой зал, из которого Акена меньше чем час назад буквально похитила Хаджара, и стоило им показаться среди толпы, как сотни голов мгновенно были обращены в их сторону. Всем, разумеется, было не просто интересно посмотреть на пару ее императорского высочества. но и проанализировать, какие последствия это может иметь, стоило ли говорить, что на них едва ли ни цунами из людей не н а х л ы н у л о Правда, все это цунами мгновенно разбилось о волнорез в виде галха да. Как этот великан из клана вечной горы всех опередил хаджар не знал, но он уже успел сделать невероятно плавный и умелый поклон. после чего выпрямился и представился г э л х о т моя принцесса, младший наследник клана Вечной Горы, ученик внутреннего круга Святого Неба и близкий друг вашего спутника. О, даже этому гиганту сложно было о т к а з а т ь в двуличности и скользкости. Видимо, в его кругах это прививалось с самого раннего детства. Очень приятно, сдержанно кивнула принцесса. Позвольте представить, моя спутница. По правилам этикета слово всегда давалось сначала мужчине. От голоски строго патриархального прошлого. а н и с Динас, моя принцесса. а н и с сделала широкий к н и к с е н а н и с Динас, слуга клана хищных клинков, ученица внутреннего круга Святого Неба и союзница вашего спутника. Хаджар боролся с желанием закатить глаза. Весь этот этикет, который приводил некоторых стремящихся к высоким кругам простолюдинов в восторг, действовал ему на нервы. Не своей вычурностью и манерами это всегда выглядело приятно, а лживостью и двуличностью. Я слышала о вас. Хаджар, успевший пообщаться и немного разобраться в повадках принцессы, заметил восторг в ее глазах. Очень рада вам в доме моего отца, старшая наследница клана хищных клинков. Произнесенные принцессой слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Глаза Анис, суровой и несгибаемой мечницы, тут же намокли, а по р я д а м понеслась волна ш е п о т к о в Хаджар тут же понял, что означала фраза принцессы. И если в двух словах, то она только что объявила себя, если не подругой, то союзницей а н и с Динас, а еще отказывалась признавать нынешнего главу клана вместе с его старшим сыном, а еще Хаджар вновь каким-то чудом оказался в эпицентре интриг. Ненавижу проклятия, интриги, – прошепел Хаджар. Благо вскоре он заметил знакомое лицо и, будучи в своем праве, перебил начавшего что-то лепетать Галхада. Моя принцесса, слегка поклонился Хаджар. Хаджар, мы же договаривались, Акена, не принцесса. Очередная бомба взорвалась в зале, а Хаджар понял, что даже если не умрет при попытке спасти императора, то жизнь его прежней все равно уже не будет. а к е н а п р о к а ш л я л с я Хаджар. Позволь представить тебе моего ближайшего друга Эйнена Островитянина. Лысый пират, одетый в камзол и ведущий под руку Дору, как раз подошел к другу. Никто бы не смог понять мимики Эйнена. Никто, кроме Хаджара, и уже, возможно, Доры. Для всех островитянин был горд таким почетом, но хаджар понял, что друг буквально спрашивает у него, что случилось, варвар, а затем добавляет, что ты наделал. Им двоим уже давно не требовались слова, чтобы понять друг друга. Моя принцесса поклонился и Нен, позвольте представить вам спутницу моего сердца Дора Марнил. к невероятному удивлению хаджара Акена ответила максимально сдержанным и даже надменным кивком, а Дора к еще большему удивлению обоих друзей и вовсе расплылась в молчаливом книксене. На дурацком языке дворцовых интриг это означало максимально неприязненные и даже враждебные отношения. Что произошло между Дорой и Акеной? Во что ты впутался, варвар? Хаджар ответил: императора собираются убить, мы должны помочь спасти его. Что? В этот момент в зале повисла тяжелая тишина. Народ начал кланяться и расплываться в реверансах. Между рядов шел сам император Морган, величественный и могучий. Нет, нет, нет, начала причитать а к е н а Он не должен сейчас выходить. Приветственная речь всегда в начале пира. Рад приветствовать вас, Хаджар понял, что все пошло не по плану, когда в момент первых слов Моргана в зале погас свет. Уже второй раз в жизни Хаджар так или иначе участвовал в покушении на жизнь коронованной особы, и видят вечерние звезды и высокое небо – это ему нравилось еще меньше интриг.